35. Карл уже 17 раз пытался позвонить Нише, и каждый раз, когда его номер высвечивался на экране, ее бросало то ли в жар, то ли в холод. Она и сама не понимала. Ниша лежала на верхней койке и смотрела на настойчиво вибрирующий в ладони телефон, ожидая, пока тот умолкнет. Беда в том, что молчание его только подстегнет. Нельзя игнорировать Карла. Он узнает, что туфли уже у неё, ведь Ари видел. Алекс предупредил, чтобы она не брала трубку. Так ее могут отследить. Но охранник в любом случае это сделает. Вопрос времени. В конце концов, он добрался даже до дома Сэм. Однако Ниша не хотела разговаривать с бывшим мужем. Сначала надо понять, что делать. Все убеждали ее оставить бриллианты себе и начать новую жизнь в другом месте — «Тебе этих денег на всю жизнь хватит. Наверняка они гораздо дороже, чем компенсация, которую он тебе предложит». Но она знала Карла. Дело даже не в стоимости камней, а в том, что ему будет невыносима сама мысль, что ей удалось провести его. В этом-то и дилемма. Оставив бриллианты, она, по крайней мере, обеспечит себе финансовую подушку безопасности. Карл в любом случае попытается расторгнуть любые соглашения, чтобы не давать ей денег если же она прикарманит камни он никогда не оставит ее в покое до конца своих дней будет искать чтобы отомстить ниша помнила как женщина из их круга розмари одна из брошенных жен яростно боролась с бывшим мужем в судах пока ей не назначили компенсацию и выплаты в семьсот пятьдесят тысяч долларов в год. Бывший муженек с легкостью мог позволить себе эти траты. Для него это стоимость одного обеда. Но разъяренный решением судьи, он отказался платить, объехал весь мир, переводя капиталы в разные банки, год за годом оспаривая решение в суде, пока через 10 лет ей это не надоело. К тому моменту оба стали банкротами. Некоторые мужчины попросту не умеют проигрывать. Ниша в первый же день направилась в одно заведение в Хаттен-Гарден, где ей сразу предложили переговорить в кабинете, не задали ни единого вопроса о том, откуда у нее эти бриллианты, и заявили, что готовы их выкупить за 80 тысяч фунтов. Из этого Ниша сделала вывод, что стоят они раз в 10 больше. Она видела, как мужчина оценивающе смотрел на ее дешевую куртку, а значит, сразу решил, что камни ворованные. «Я могу выкупать их по частям. Так будет проще», — сказал он на прощание. Телефон снова зазвонил. Ниша посмотрела на экран и, наконец, взяла трубку. «Туфли у меня», — сообщила она. «Получишь их, когда покажешь мне бумаги с полагающейся мне долей». Условия устанавливаешь не ты. Это были твои условия, Карл, если помнишь. Он замолчал. Она чувствовала, как он с трудом сдерживает ярость, и по спине пробежала легкая дрожь. «Где ты сейчас?» «Я принесу их завтра», — произнесла Ниша. «В отель. Буду внизу, в лобби. В полдень». «Сразу после этого я уезжаю в аэропорт, так что без фокусов. Не приедешь — останешься здесь без денег, пока не сгниешь заживо». Он бросил трубку, не дав ей ответить. Нишу до сих пор выводил из равновесия звук его голоса. Она лежала в темноте, выравнивая дыхание, а потом перевернулась на бок. Она дважды пыталась позвонить Рэю, но тот не взял трубку. Ниша начала было набирать ему новое сообщение, но тут ее взгляд упал на бижутерию Грейс. С уголка зеркала свисали бусы и фальшивые кристаллы, и в голову пришла одна мысль. Сэм протирала столы на кухне родителей. Дома это было бы легко и просто, но здесь, чтобы очистить небольшой квадратик древнего исцарапанного покрытия, нужно было сначала убрать с него все баночки, груды бумаги, старые пакеты из-под молока и запасные батарейки, то ли использованные, то ли только что открытые. Однако выбрасывать их нельзя, поскольку они причинят большой вред планете, если попадут в почву. У нее ушло четыре часа на то, чтобы навести в доме хотя бы относительное подобие порядка, а с кухней до сих пор не закончила. «Но почему Кэт живет у Андреа? Дома что, небезопасно? Как-то мне тревожно. И я давно говорю твоему отцу, что нам надо поставить сигнализацию». Из гостиной доносился его голос. Отец собирал мозаику из двух тысяч фрагментов, в которую вроде бы попали кусочки из другой коробки. «Ты сама сказала, что нечего ее ставить, потому что будет трезвонить по делу и без». «Не говори ерунды. Я хотела установить сигнализацию, а тебе было жалко на нее денег». Мать схватилась за голову, когда Сэм рассказала ей про взлом и пренебрежение обязанностями уборщицы последние пару недель, похоже, забылись перед лицом более серьезной напасти. Мэрин сразу же потребовала подробностей. Что взяли? Ничего. Пострадал ли кто-то из соседей? Нет. Будет ли полиция что-то предпринимать? Она так и не приехала, и ответы ее, похоже, разочаровали». «Но если в доме безопасно, почему Кэту Андреа?» Сэм выжила грязную тряпку в раковину. «Потому что Фила сейчас нет дома, и я не хочу, чтобы она оставалась там одна, пока меня нет». Это была идея ниши. Она посоветовала им обеим пока пожить в другом месте, поскольку Ари мог найти других негодяев. При этом она выглядела виноватой. «А где Фил?» «Господи, они же ему ничего не сделали? Он в больнице?» «Нет, мам!» — Сэм скривилась, отодвинув очередную банку и обнаружив за ней кусок заплесневелого сыра. «Он пока уехал». Даже пред лицом преступления мать способна была почуять неладное в чужих отношениях. «У вас что, до сих пор проблемы?» Сэм выбросила сыр в мусорку и вымыла руки, стараясь не смотреть на мать. И ему просто нужно привести мысли в порядок. Вот, Том, я же тебе говорила. Я же говорила, вот что бывает, когда женщина работает. Это вредно для брака. Мужчине нужна гордость, и если он единственный добытчик, а ты отнимаешь у него эту роль быть в беде. Вспомни, что сталось с Джуди Гарленд. Сэм отложила тряпку и оперлась руками о край раковины. Это было в фильме «Звезда родилась». И вообще-то, мам, Фил ушел потому, что решил, будто у меня роман с коллегой по работе. — Глупи. Ты что, выбросила тот сыр в мусорку? Что за расточительность? Края вполне можно обрезать. Сэм на мгновение замерла. Затем открыла ведро, вытащила сыр из мусора и вручила матери. — Мам, — произнесла она, стягивая фартук. Я убираюсь тут в последний раз. Я очень люблю вас с папой, но скоро мне выходить на новую работу гораздо сложнее предыдущей. И в то время, которое мне удастся выкроить для себя, я бы хотела посвятить своей семье, по крайней мере, тому, что от нее осталось. Прислушаюсь к твоему же совету. Я уже позвонила в три клининговые компании. У всех есть свободные уборщицы. И теперь, когда дом в порядке, я уверена, они с радостью вам помогут. Вот их номера. Кстати, дешевле всего во второй. Наверняка заключают кабальные договоры с сотрудниками. Может, даже афганцами. Уточни этот момент у профсоюза. А теперь, если вы меня извините, я пойду». Она поцеловала потрясенную мать в щеку, пожала руку отцу и взяла пальто с кресла, куда кто-то из них его бросил. «Была рада повидаться. Да, у меня все хорошо, спасибо. Не до конца пришла в себя и, если честно, вымоталась до предела. Конечно, жаль, что мы с Филом вот так расстались, но бесплатная уборка длиной в четыре часа творит чудеса. Что ж, я пошла». Потом расскажу, как там на новой работе». Сэм громко хлопнула дверью, зная, что это приводит родителей в ярость, и ушла, не оглядываясь. Джоэл уже ждал в кафе, когда она туда добралась. Сэм видела, как он сидит, склонившись над телефоном и поднимает голову на звук открывшейся двери. У него улыбка соблазнителя, очень красивая. Помедлив, женщина прошла и села за деревянный столик напротив него. «Я заказал тебе капучино», — сказал он, подвигая к ней чашку. «Не знал, какой кофе будешь». Она улыбнулась и сделала глоток. Джоэл наблюдал за ней, легонько постукивая пальцами по столу. У него были красивые ногти, ровные, аккуратные, безукоризненно чистые. Сэм растерянно гадала, подпиливает ли он их. А может, ходит на маникюр, как друг Кэт, Бен. Она же ничего о нем не знала. Наверняка нарисовала себе образ, который хотела видеть. Может, Джоэл любит византийскую музыку для лютни или держит коллекцию антикварных кукол в свободной комнате? У нее вырвался смешок, который перешел в икоту, что они вообще знали друг о друге. Все хорошо? Она вернула себе серьезное выражение лица. Вроде да, а у тебя нормально, нормально сэм сделала еще один глоток я тут поговорил с мариной начал джоэл мы думаем ты сможешь вернуться на работу она посоветовалась с одним чуваком из отдела кадров и похоже саймон должен был лишь сделать тебе выговор учитывая что нет доказательств что ты действительно украла эти туфли если та женщина напишет джоэл я не вернусь прервала его сэм и добавила я нашла работу «У Мириам Прайс». У Джоэла округлились глаза. «Харлан энд Льюис? Вот это да!» Он откинулся на спинку стула, пытаясь переварить эту новость. Рубашка, которую Сэм прежде не видела, обтягивала его плечи при каждом движении. «Я не могу вернуться», — она покачала головой. «Это не лучшее место для меня. Пока там она умолкла». Джоэл обдумывал услышанное, чуть поджал уголки губ и кивнул. «Но мы сможем видеться в боксерском зале, да?» На другом конце кафе родители укачивали ребенка. Он лежал у отца на коленях и зашелся от смеха, когда мама, склонившись, начала сюсюкать и шумно дуть на него. «Не знаю, ей так хотелось взять его за руку». Вместо этого Сэм вцепилась в ручку чашки. Я не понимаю, что происходит между мной и мужем, но я должна попытаться, и я не могу. Вот это все. Она крепче стиснула чашку. Я больше не смогу видеться с тобой. Мне важно чувствовать себя хорошим человеком, а все это очень приятно, но я не могу хорошо думать о себе, понимаешь? Вот мысль и высказана. То, о чем она думала, лежа ночами без сна. Признание, что между ними что-то происходит, и продолжать это нельзя. Единственное, что удерживало Сэм на плаву, это осознание, что она еще может быть хорошим человеком. Она посмотрела ему в глаза, встретила печальный понимающий взгляд, и что-то в ней перевернулось. «Так вы снова вместе?» «Нет, я не знаю», — Сэм вздохнула. «Мы очень давно женаты». Сложно просто взять и… Он ведь неплохой человек. Трудно перечеркнуть все то, что мы пережили вместе, и уйти, даже не оглянувшись. Может, мне надо пока побыть одной и понять, кем я являюсь для него? Мне просто очень тяжело, потому что мы всегда были вместе. Короткое молчание. все сложно, да?» Он кивнул. «Так и есть». Я думала, к этому возрасту уже разберусь со своей жизнью. Джоэл коротко усмехнулся, а затем его лицо снова посерьезнело. Я надеюсь, он будет ценить тебя, Сэм. Ты особенная. Нет, вовсе нет. Тебе наверняка будет лучше с кем-то менее замороченным. Но спасибо тебе за то, что дал мне. Джоэл наклонился над столом и мягко коснулся ладонью её щеки. Затем легонько поцеловал ее и ненадолго прижался к ее лбу губами. Сэм ощущала тепло его кожи. Их дыхание смешалось. Они замерли, не обращая внимания на утробный рокот кофемашины, скрежет стульев по полу и крики младенца. Сэм почудился, тихий вздох. Она коснулась руки Джоэла и мягко отвела ее от своего лица, отодвигаясь подальше. Затем посмотрела на нее, перевернула и немного поизучала сбитые костяшки и ногти на несколько тонов светлее его кожи. Сэм подняла взгляд, и они обменялись улыбками, полными искренности и грусти, а также слов, которые не высказать вслух. Джоэл первым прервал паузу. Он коротко сжал ее руку, затем отпустил, поднимаясь на ноги. Сэм не могла сказать, какое чувство промелькнуло на его лице. Гордость, разочарование, смирение. Не сказав больше ни слова, он забрал куртку, висевшую на спине стула, кивнул ей и ушел. Сэм осторожно подъехала на фургоне по узким улочкам к своему дому и припарковалась перед ним, отметив, что строители, наконец, закончили ремонтировать стену. Ей нужно было забрать кое-какие вещи для себя и Кэт, которая, похоже, переодевалась по три раза на дню. Они должны были вернуться домой завтра, после того, как Ниша уладит все разногласия с Карлом. Однако при этой мысли Сэм сразу же начинала думать, каково ей будет, и дальше жить в этом доме. В неподвижном воздухе будто до сих пор звенели отголоски расставания, хрустели под ногами, как мелкие осколки, застрявшие в ковре. Закрывая глаза, она вновь и вновь видела свой уютный домик раскуроченным, и эта картина до сих пор будила ее по ночам. — По крайней мере, у вас есть злобная сторожевая собака. — сказала Андреа, глядя на Кевина, который распластался на полу и храпел. Уже не впервые утрата прежней жизни казалась ей незаживающей раной на сердце. В мире слишком много последних раз. В последний раз забираешь ребенка, в последний раз обнимаешь родителей, в последний раз готовишь ужин в доме, полном дорогих тебе людей, в последний раз занимаешься любовью с некогда обожаемым мужем, который уходит от тебя, потому что ты превратилась в ненормальную, одержимую похотью идиотку. И самое страшное, ты никогда не знаешь, какой из этих моментов действительно окажется последним, какой из них после будешь вспоминать, переживать С прежней остротой, цепляться за него, как утопающий за соломинку, чтобы никогда не забыть. Сэм вспомнила, как в последний раз прижималась к Филу. Если бы она знала, что больше такой возможности не будет, поступила бы тогда иначе, проявила бы больше терпения, сдержала бы раздражение». При мысли о том, что, возможно, она никогда не обнимет мужа, в груди словно разверзлась дыра, и Сэм показалось, что она сейчас рассыплется на части и исчезнет. Вдох на шесть, задержка на три, выдох на семь. Набравшись решимости, Сэм направилась к двери. Что бы сделала Ниша? Она бы собрала волю в кулак, подошла бы ко всему практично, начала выстраивать стратегию. Вот и она завтра поедет в магазин и возьмет новую технику взамен сломанной. По крайней мере, через месяц у нее опять будут деньги. До тех пор придется пожить в кредит. Может, на каком-то этапе даже появятся средства, чтобы помочь Андреа. Сэм вздрогнула, услышав внутри шум, и остановилась, как вкопанная, а затем осторожно заглянула в дом из-за двери, чувствуя, как колотится сердце. Ее бросило в холодный пот. Сэм прокралась к задней двери вдоль стены и потянулась к выемке за покрытым мхом садовым гномом, где лежал ключ от черного хода. Видимо, опять злоумышленники, но никаких признаков взлома нет. Конечно нет, они же профессионалы, как и говорила Ниша. Однако это не означает, что они могут входить, как им заблагорассудится. Адреналин ударил в голову, и, прислушиваясь к шагам в доме, Сэм вдруг обнаружила, что вместо страха испытывала ледяную ярость. Кто-то ворвался в ее дом, ее обитель, и ходит там, как у себя, берет, что хочет. Что ж, больше им это не сойдет с рук. Она никому не позволит себя принижать. Ей вспомнился кот в мусорке: усмешка Саймона, оскверненная кухня, растоптанные семейные фотографии, время, которое потребовалось, чтобы привести все в порядок. Сэм Кэмп достаточно. Она беззвучно коснулась дверной ручки и увидела тень за стеклянной дверью. Вот он, неизвестный мерзавец, стоит, наклонившись. Что он там делает? Ищет что-то среди осколков? Пытается завершить начатое? У Сэм отсутствовал план действий. Ей были известны сотни тысяч причин, по которым мешать взломщику — не самое умное решение. Но в душе поднялось какое-то незнакомое чувство, которое словно исходило из самого ее существа, толкая вперед. Сэм замахнулась правой рукой и поприветствовала грабителя великолепным джебом, которым Сид бы наверняка гордился по праву. Удар пришелся по лицу, и неизвестный упал как подкошенный. «Но что ты тут делал?» — пытался все починить приглушённо произнес фил в левой руке он по- прежнему держал винтики но когда сэм прижимала к его носу кулек со льдом осторожно положил их на кофейный столик на коже остались следы видимо слишком крепко стиснул ладонь кэт рассказала о случившемся я пришел помочь сэм очень хотелось бы узнать о чем еще кэт рассказала но лучше не спрашивать Она убрала пакет и осторожно коснулась его носа, где наливался багрянцем свежий синяк вокруг маленького пореза, уже обработанного антисептиком. Лицо Фила казалось одновременно привычным и незнакомым. Сэм вновь приложила к синяку лед, не зная, чем занять руки. Только потом она заметила притулившийся в углу телевизор. «О, да!» Она сказала, что наш разбили. Я обзвонил своих ребят, спросил, есть ли у кого лишний, который можно одолжить на время. Взял у Джима. Он сказал, это телек из гаража. Жена не любит, когда он смотрит дома бега и отправляет его туда. Видимо, слишком шумит, когда болеет за ту или иную лошадь. «Ты же вроде не хотел ни о чем просить друзей. В такой ситуации было бы глупо этого не сделать». «Я так понял, здесь все разнесли». «Да», — ответила Сэм, — «так и было». Фил как-то изменился, даже без пакета со льдом. Сэм вдруг заметила, что он побрелся. Надел джинсы вместо тренировочных штанов, чистую рубашку. Но и это не все. Больше не чувствовалось былой затравленности, словно Фил стал увереннее в себе и своем месте в мире. Я смотрю, ты не зря ходила на бокс, произнес он и с опаской дотронулся до носа. Прости, пожалуйста, извинилась Сэм, мне и в голову не пришло, что это можешь быть ты, иначе я бы ни за что... Не слабый удар. Ноги слабели по мере того, как улетучивались остатки адреналина, и Сэм тяжело опустилась на диван. Они с Филом неловко улыбались. Сэма смотрела костяшки пальцев. Средняя налилась синевой, и на ней садина, видимо, съездила ей Филу по зубам. Я сама не знала, что могу так сильно кого-то ударить. Он с сожалением посмотрел на нее. Да, что ж, ты всегда была сильнее, чем сама думаешь. Они на мгновение замерли. Эхо его слов зазвенело в воздухе. Фил откинулся на спинку и потер свободной рукой макушку. Они старательно не смотрели друг на друга. «Я облажался, Сэм», — произнес он. «Вовсе нет. Это я... Пожалуйста, дай мне кое-что сказать. Я облажался. Я просто потерял тебя. И не хотел это признавать. Но я начал принимать антидепрессанты, таблетки для настроения. Вроде скоро должны подействовать. Он слабо улыбнулся. И я кое с кем побеседовал, с психотерапевтом. Да, я кивнул он приведи ее потрясенного лица. Надо было тебе рассказать, но я знал, что ты переживаешь из-за денег, и так этого и не сделал. Вздох. Не знаю, почему, но теперь я все делаю, все, что нужно. Фил, Сэм, Я не уверен, что хочу обсуждать сейчас то, что произошло. Возможно, я не хочу этого знать, но вы Кэт, вся моя жизнь. Я побыл пару дней у матери, вдали от вас, и понял, что совершил страшную ошибку. Я тебя не виню, Сэмми, ни в чем, что бы там ни случилось. Я знаю лишь, что хочу выздороветь, вернуть свою жену, вернуть нас. Я хочу снова чувствовать, что у меня есть дом». Он тяжело сглотнул. «Если... Если, конечно, у меня все еще есть дом». И Сэм обняла его. До этого момента она слушала, думая, что нужно быть сдержанной, возможно, постоять за себя, оправдаться. Но пока Фил говорил, у него на лице было такое милое выражение, полное надежды и искренности, что в ее сердце что-то дернулось. Сэм обхватила его за пояс — Он заключил ее в объятия, коснулся губами волос, и она подумала, вот теперь я на своем месте. «Я так тебя люблю, Сэмми, и больше не потеряю. Обещаю!» — срывающимся голосом сказал Фил. «Только попробуй», — ответила она, уткнувшись лицом мужу в рубашку. Она не могла его отпустить. Наверное, никогда не сможет. Они вцепились друг в друга, и вдруг Сэм ощутила, как в душе стремительно нарастает благодарность пополам с надеждой. Два чувства, которые казались ей совершенно незнакомыми. «Может, иногда жизнь не вправду налаживается», — подумала она. «Для нее это была весьма радикальная идея». Они так и стояли в обнимку, когда открылась дверь. Раздался лай Кевина, а затем зашла Кэт и опасливо замерла в прихожей, глядя на них сквозь дверь гостиной. Фил попытался отстраниться, но Сэм отказалась его отпустить. Она готова была простоять так до конца жизни. «Я достал нам другой телек», — произнес Фил, не зная, что еще сказать, — и указал на него. «Папа здесь все починит», — добавила Сэм, — по-прежнему ему в рубашку. Пауза. «О, нет, то есть подарок на Рождество у меня все таки будет один, а не два», — посетовала Кэт. «Вот засада», — но с улыбкой и направилась по коридору на кухню.